Глава 36. Новый год. Наступил новый год. Время летело неумолимо быстро. Марина купила подарки детям, но праздник не приносил былой радости. В союзе предпринимателей организовали новогодний вечер. В банкетном зале лучшей гостиницы города собралось больше тысячи предпринимателей. Марине дали грамоту с благодарностью за активное участие в делах союза и предоставили слово. Для некоторых бизнес больше, чем собственное я. Это стержень, основа и способ выживания. Предать бизнес всё равно, что предать мать, детей, переступить через себя просто потому, что это любимое дело, дело души. даже если оно не приносит дохода даже если за него приходится постоянно воевать да уж Марина Алексеевна вы лучше всех знаете что такое война сказал один из присутствующих ведь люди сражаются не за компьютеры и не за кучу железок а потому что бизнес это часть себя такая же неотделимая как голова или сердце умирали же люди за революцию и за бизнес умирают сами знаете что у нас происходит люди не в силах выдержать бесконечной войны сдаются и сводят счёты с жизнью она поняла что её уже понесло не в ту степь и попыталась поправиться извините коллеги что речь не совсем новогодняя давайте лучше будем помнить что отдыхать и отмечать праздники так же важно как не устанно работать предлагаю всем перезагрузиться и запастись новой энергией на весь предстоящий год всем коллективам предпринимателей поехали в деревенскую усадьбу праздновать новый год на природе с шашлыками зажаренным поросёнком и изобилием разнообразной еды Она пригласила подругу Елену поехать вместе с большой компанией предпринимателей. Марина успела за пару часов до мероприятия связать себе беленькую нарядную кофточку. Сейчас вязание её успокаивало, позволяя на время забыть о проблемах. Елене кофточка понравилась. Ого, какая сексуальная штучка. Продавши её потом с аукциона как одежду знаменитости, Мастерская работа, что и говорить, гениальный человек гениален во всём. Кофточка чего-то сильно растянулась и чуть не упала с плеч. Елена неодобрительно сказала: "Зачем же ты её на блузку одела? Надо было красивое кружевное нижнее бельё надеть, а кофточку наверх, чтобы просвечивала. Дикальте такое красивое". Елена, я же не такая продвинутая, я стесняюсь, сказала Марина. Подруга предложила: "Давай хоть в Новый год не будем думать о проблемах и трудностях, будем просто веселиться и отдыхать на полную катушку". Думать и правда было некогда, ведь бизнесмены самый весёлый народ на свете. Начались зажигательные танцы под музыку. На сцене играли приглашённые столичные музыканты. Что и говорить, предприниматели умеют и работать, и отдыхать. Авангард. За столом Марина выпила бокал шампанского, потом ещё один, потом ещё один. Уже за полночь они с подругой приехали к Марине на квартиру и просидели за разговорами до самого утра. Как то взволновался и писал А вот алкоголизм тоже естественное состояние. Захотел выпить, налил, выпил. Что не естественного в том, что налил? Ну да, можно ведь из горла. Марина не отвечала, и он снова строчил сообщение на форуме. Ура, внутренние обстоятельства, нереализованность может служить оправданием употребления. Пойду-ка я тоже, открою ещё баночку пивка. Катаклизмы продолжались. На следующий день наивная Марина, которая думала, что хуже не бывает, поняла, что оказывается, бывает. Сегодня на неё накинулись сразу несколько человек в доме культуры. Особенно кричали и ругались в актёрша и женщина, которая вела группу хора. Руководительница хора была всемирно известной знаменитостью. ездила по всему свету со своими воспитанниками. Они вдвоём с Ахтёршей вызвали наряд милиции и написали заявление на имя губернатора с требованием закрыть клуб в доме культуры навсегда. По их вызову пришла молоденькая и неопытная милиционерша и тоже не знала, что делать. Первым делом она вызвала директора. Директор ответил на телефонный звонок еле вороча языком и сказал, что прийти не может. Руководительница хора сказала, глядя на Марину: "Буду говорить прямо. Вы, Марина Алексеевна, хапуга". Вахтёрша поддержала её: "Мы здесь сидим круглосуточно на 100 рублях зарплаты, а вы бешеные деньги гребёте. Ваши дети всё заплевали и загадили". "Вообще-то, это не мои дети". Это наши общие дети. Вы не забыли, в чем предназначение городского дома культуры? — К вам в клуб они ходят, — закричали хором недоброжелатели. — Хорошо, — сказала Марина, — вот я завтра не заплачу аренду и посмотрю, что с домом культуры станет, и много ли вам зарплаты выплатят. Но никого из них не волновали проблемы оплаты. Они просто её ненавидели за бизнес, за компьютеры, за её машину. Да она и сама боялась этих отморозков на улице, которые даже разбираться не будут, кто и что у кого брал. Чудовищный беспредел. И что она может сделать? Она поехала во второй клуб, надеясь, что там более-менее порядок. Она уже предупреждала работников и не один раз. Вы или следите за порядком, или придётся совсем нам закрываться и увольняться. Но и там её ждала жалоба от жильцов рядом стоящего дома. Дети и компьютеры всем мешали. И что с ней будет завтра, когда надо будет вывозить из клуба всю технику, расчитываться с арендой и со всеми работниками, а в своей квартире ещё нет даже полов. И здесь, на этой квартире, Артур милостиво разрешил пожить еще пару-тройку дней. Кажется, просто предела нет нигде, все со всех сторон. Марина прекрасно понимала, чтобы создать работающее предприятие, нужно 15 лет, а разрушить — всего два дня. Не мудрено, что после развода с мужем все рухнуло за пару дней. Все же, как он был прав в том, что прикрывал тылы и давал ей возможность спокойно работать? На следующий день она взяла бутылку коньяка и пошла к директору Дома культуры договариваться по горячим следам. В конце концов, его помещение. Пусть он и решает все текущие вопросы. У директора шло совещание. Он предложил Марине присоединиться. Она села на самый дальний стул в конце огромного, на весь кабинет прямоугольного стола. Отношение у присутствующих к ней было такое же, как и у вахтерши и у руководительницы хора. На нее смотрели с осуждением. Марина держалась изо всех сил, чтобы не нагрубить и не наговорить дерзостей. Нервы сдавали. Все ждали руководительницу хора. чтобы услышать ее претензии из первых рук, но так и не дождались. «О, она генерал!» — сказал главный инженер. «Плевать она на всех хотела!» «Она на местной власти не остановится, сейчас в министерство и самому президенту», — начнет писать. «У нее маня величия, будет теперь бомбить все инстанции». Комнату эту для хора горлом выбило «выбила». Теперь решила клуб уничтожить, сказал заместитель. Да уж, не зря её за глаза называют конь с яйцами, подтвердил его слова главный инженер. К счастью, директор всегда был двумя руками за клуб. Ему нужно было, чтобы сын работал и был занят. Он напряг своих людей, каждому из которых что-то нужно было от Марины. Все бегали и старались. Одному компьютер надо подержанный за 3 копейки, другому принтер или клавиатуру, а самому директору арендную плату. В конце концов договорились, что Марина будет платить тем самым отморозкам, чтобы они не по улицам гуляли, а следили за порядком. Ещё платить сторожам и уборщице, а ещё поставить дополнительную дверь, чтобы отгородиться от хора. на руководительницу хоть ра всё равно, никто не мог успокоить. Договориться с этой странной женщиной было вообще невозможно. Её претензии всё не уменьшались. И через пару дней директор, разводя руки в стороны, сказал Марине: "Не знаю, что и делать. Ей ещё наряд милиции, кроме сторожа и двери подавай. И всё равно их харистом ваши дети заниматься мешают". Подумав, он добавил: Тащите ещё пару бутылок коньяка, Марина Алексеевна. Попробуем что-нибудь сделать. В ночь перед Рождеством подруга Елена предложила приехать в гости и погадать. Сказала, что это она очень хорошо умеет. Она зажгла свечи перед огромным зеркалом. Марина заглянула в зеркальную гладь. На неё из глубины зеркала смотрела огромная морда чёрного кота. Ей стало очень страшно. Кот был точной копией Аркадия. Не зря к ней приходил чёрный кот, которого она никак не могла выгнать из квартиры. Лёгк на поминке Аркадий позвонил и поздравил с Рождеством, а потом сказал: "Кирилл тебя только в невроз ещё глубже загоняет, а я всегда рядом буду. Не догоню, так хоть погреюсь. Вы там пока разберитесь между собой, а я терпеливый, я подожду". Марине было уже абсолютно все равно. Они все там одинаковые в интернете. И сама себя она теперь считала просто больной и недалекой идиоткой, затеявшей развод с хорошим мужем и осиротившей своих детей, потерявшей бизнес и живущей по уши в долгах, кающейся грешницей. А после Рождества начались катаклизмы. Через 2 недели должна была состояться мастерская. Кирилл Запугивал: "Перестань путаться и пугаться. Ты всё прекрасно понимаешь, что надо, а чего не надо, но я пока не вижу никакого твоего решения. Я не поеду. Меня эти мастерские на 2 недели выводят из равновесия, и я потом собрать себя не могу. Противопоказан он мне". Меня и так две, а психология не способствует моей целостности, а дни моральные травмы. Но ведь и ты точно так же себя ведёшь. Абсолютно симметрично. Ты ведь шутки начала тему, а на самом деле речь о серьёзных вещах. Разве нет? Как ты злился? Но Марина упрямо добавила: психотерапия, от которой всё время хочется повеситься. Веселуха. Я вчера подумала, что если меня ещё кто-нибудь начнёт лечить, давать советы, заставлять что-то сделать или принимать какие-то решения, я просто лучше сдохну. Сразу после того, как она это написала, ни с того, ни с сего везде вырубился свет. Погасло всё и сразу, и в подъезде, и в квартире. И как объяснить все эти паранормальные явления? Им есть вообще объяснение. После Рождества начали ходить колядовщики. Обычно они ходили целыми днями, с вечера до самого утра, колядовали и пели песни, выпрашивая деньги и конфеты. У Марины не было лишних денег, чтобы хоть что-нибудь им дать. В голову закралась нехорошая мысль. и она пожаловалась к кактусу. «А может, бандиты какие-нибудь в калядовщиков нарядились? Сиди вот теперь и бойся тут». «А-а, а ты своего молодого человека боишься и таким образом определяешь, что он тебе нравится, то есть тебе нравятся насильники, маньяки, убийцы и садисты?» «Да не тебя я боюсь, калядовщики ходят». Я так испугалась, когда уходила из дома. Двое вышли из лифта и пошли на нашу площадку с большой сумкой. Я подумала, что в мою квартиру, но уже не стало возвращаться. Может, это грабители? Хотя вроде воровать у меня нечего.